Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это не скоро делается. Симон Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь. Но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать. В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день и на рожгашона. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла катка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лееви Ицхока. Он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски на желтых квадратных листах, громадных как географические карты. Рукопись называлась Человек без головы. В ней описывались все соседи Лейвицкого за 80 лет его жизни: сначала в Сквире и Белой церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, вот герои Лейвицкого. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами. Во время чтения появилась бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой доброй грудью. Я познакомил их, бобка сказала очень приятно, протянула вспотевшие неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. А пельхоты не выпускали деда. Я вывлакивал его сокровища одно за другим, грамматики на всех языках и 66 томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда. Все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме. Мы выпили по два стакана чаю со Штруделем, Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу. «О римляне, сограждане, друзья! Меня своим вниманием удостойте! Не восхвалять я Цезаря пришел!»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 При виде нищеты он слезы лил. Так мягко властолюбие не бывает. Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Вы видели, во время луперкалей я трижды подносил ему венец, и трижды от него он отказался. Уже ли это властолюбие? Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут достопочтенный человек.